Глеб Соколов Вихрь преисподний Не дожидаясь ответа, Пенза продолжал Какого нового пророка вы можете поставить на это место? Куда вы денете всю эту двухтысячелетнюю традицию? Если новый пророк будет призывать к покорности новому Богу, то первым делом ему понадобится навсегда уничтожить культ своего предшественника. Не сдать этот культ в музей, как это сделали советы, не ограничить, но уничтожить полностью, тотально, так, чтобы по возможности не осталось и самого маленького следа. Неужели у кого-нибудь поднимется рука уничтожить все это? Неужели... Что-нибудь будет настолько сильно, что сможет полностью и без остатка заместить это в душах людей. А как же книги, искусство? Как же все то, что возникло и вертится вокруг, только вокруг этого? Неужели люди допустят уничтожение всего этого? Нет, я в это ни за что и никогда не поверю. Не будет никакого пророка нового Бога. И ничего такого пророческого не будет. Ничего!» – мрачно и угрюмо проговорил он. Те из церковных прихожан, кто прислуживался к разговору, происходившему между немаркетингом и чрезвычайно нарядно одетым журналистом, начали переглядываться между собой, то и дело уставляясь на журналиста пристально и с неодобрительным выражением на лице. Трудно сказать, чем он особенно сильно задел их чувства. То ли слишком громким голосом, которым он говорил, то ли своими речами, то ли и темы другим вместе, то ли они еще и домысливали и придавали некоторые особенно оскорбительные для себя оттенки словам молодого журналиста. Кажется, на немаркетинга они в эти мгновения смотрели меньше. Но он и говорил тише. хотя разговор про нового пророка, нового бога начал именно он. Да, точно, ничего такого пророческого не будет и быть не может, тут же согласился с молодым, чрезвычайно нарядно одетым журналистом, не маркетинг. В этот момент он почувствовал, что знакомый незнакомец тянет его за рукав, понуждая выйти из храма. Настолько, видимо, общество журналиста ему не нравилось. Однако не маркетинг почему-то тянущей руке знакомого незнакомца в этот момент не подчинился. Между тем Пенза, который к слову сказать не обращал на внука фотографа совершенно никакого внимания, продолжал говорить, теперь уже совсем не приглушая голоса и не смущаясь тем, что его внимательно слушают многие из тех, что были в этот момент в церкви. Надо сказать, что на удачу молодого журналиста рядом с ним не стояло ни одной из тех богомольных старух или скромно одетых женщин в платках, которые обычно истово крестились во время службы у самого алтаря. Напротив, рядом с ним случайно подобрался народ по преимуществу более терпимый и мягкий. Много молодых мужчин и женщин, вероятно, оказавшихся в церкви лишь от случая к случаю. Впрочем, из тех, что стояли подаль, ближе к батюшке, кое-какие уже начали бросать взгляды на пензу. Да и потом под темными церковными сводами уже началось некоторое хождение. Кто собирался поставить свечу, кто пробирался к выходу, кто к конторке, так что люди возле говорившего журналиста стали меняться. Двухтысячелетняя традиция. Что может появиться на замену? Что вы создадите со своим новым пророком? Что нового, я вас спрашиваю, вы создадите со своим новым пророком? Как вы создадите что-то новое? Неужели кто-нибудь будет способен сотворить нечто подобное тому месту, в котором мы сейчас с вами находимся? Нечто подобное этой церкви, этой службе, которой мы только что отстояли. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист неожиданно разволновался. Глаза его блестели в церковном полумраке, и свет сотен свечей отражался в них, и волосы его растрепались». Теперь люди в церкви стали обращать на них уж очень пристальное внимание. Неожиданно не маркетинг поймал на себе ненавидящий взгляд какой-то старухи, которая с огромным трудом поднималась с четверенек, но никак не могла этого сделать. Она искала рукой опору, за которую можно было бы ухватиться, чтобы подняться наконец, и непрерывно смотрела пристально смотрела, с ненавистью смотрела на немаркетинга. Необъяснимый и рациональный ужас обуял его, словно этот взгляд был способен испепелять тех, на кого он был направлен. Еще немного и немаркетинг, подобно внуку фотографа в недавней истории, кинулся бы на утек, едва ли не закричав при этом от страха. Но старуха отвернулась, и он тут же подумал, что, может быть, она и не на него вовсе смотрела, что ему показалось, померещилось, но он все же сделал трусливую попытку переменить тему разговора, хоть чуть-чуть направить его в другое русло, прочь от темы нового пророка, чтобы не смотрели на них такими странными, словно застывшими взглядами, «Церковные прихожане». «А терроризм?» «Терроризм, исламский терроризм, о нем вы много думали?» «Вы сказали, что вы тоже думали о террористах, о терроризме?» Проговорил он даже чересчур громко, зачем-то хватая молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста за руку. «О нем я, конечно, тоже думал очень много, неожиданно медленно». Раздумчиво, после так всклокотавшего в нем только что возбуждения, ответил журналист Пенза. Вернее даже, с него начались мои раздумья. Он был поводом для того, чтобы я начал размышлять. Эти самоубийцы! И еще несколько прихожан... В добавление к тем, которые без того уже совершенно откровенно слушали разговор не маркетинга и пензы, повернулись к ним, выказывая явный интерес к тому, что говорил молодой чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Я вот что думал, разве вы можете представить себе человека, который долго-долго учился, который является истинным и законченным интеллектуалом, который потом взял вдруг и сделался самоубийцей с живой бомбой, наверное такое трудно себе представить в такое от чего- то не верится зато не очень образованного, но очень впечатлительного, в общем-то хорошего и способного к глубокому чувству человека таким самоубийцей представить можно. но за его спиной, Обязательно должен стоять наш первый интеллектуал, который сам-то никогда самоубийцей не станет. И значит, что это уже заговор, манипуляция, ложь. Потому что если бы это не была ложь, то почему же наш первый интеллектуал сам не стал самоубийцей? То же самое мне видится и в истории с этим, Проговорил чрезвычайно нарядно одетый журналист И святотатственно показал рукой на образ спасителя Который был запечатлен на стене храма Как раз рядом с тем местом, на котором они стояли Только тут Немаркетинг краем глаза заметил Что если из двух его новых знакомых С которыми он вошел в церковь Внук фотографа во время всего этого разговора который, безусловно, был прекрасно слышен ему во всех подробностях, держался так, словно и знать не знал молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста, то шофер автобуса напротив протиснулся к ним поближе и попеременно пристально смотрел то в лицо немаркетинга, то журналиста, сились понять, о чем идет речь, и, скорее всего, ровным счетом ничего из сказанного между ними не понимая. «Что с этим? Что с, в истории с этим? Что вам видится?» — забормотал, наконец, шофер автобуса. Это, видимо, означало, что он тоже принял участие в разговоре. Впрочем, весьма тихим голосом и не смело. Мне видится заговор, манипуляции и ложь, твердо и громко заявил молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Теперь он уже говорил по-настоящему громко. До этого не маркетингу казалось, что журналист говорит громко, когда на самом деле он начинал говорить лишь едва-едва, приближаясь по силе голоса, к обычному разговору между двумя людьми в толпе. Но теперь это уже было по-настоящему громко, без всяких оговорок. Так громко, что в данных обстоятельствах в церкви это поражало и огорашивало. «Манипуляции, ложь, заговор? С какой целью?» едва ли не воскликнул в ответ Ошарашенный странностью поведения журналистов, впечатлительный Немаркетинг. С целью сожрать его. Как? Не поверил своими ушами Немаркетинг. Очень просто. Древний культ каннибализма. Его усложненная разновидность. Могу привести следующие доказательства. В древнем мире всегда существовали культы, включавшие в себя каннибализм. И известны и такие, их немало, в которых некоего человека объявляли как бы царем, условным царем, не настоящим. Потом он какое-то время наслаждался восхвалениями окружающих и царским почетом. При этом, конечно, никакой Реальной власти он не имел, царь это была только его роль в этом мрачном и угрюмом спектакле, искусственном и условном, как и любое представление. Затем его самым натуральным образом съедали, при этом последователи культа считали, что умерев, съеденный царь тут же воскресает из мертвых. Его жизненная сила переходит к тем, кто его съел, прилив сил, который ощущает его, поедатели, и есть воскрешение съеденного. Воскреснет он в них, становясь их частью, питая их, добавляя им сил, так сказать, смертью смерть поправ, при этом, опять-таки, символически. Поедатели не должны быть причастны к убийству жертвы. Не они погубили его, Но кто-то погубил его. Они только съели его тело и выпили его кровь. — Что за мерзость вы несете? — воскликнул Немаркетинг. — Христа Спасителя сожрали. Что за мерзкая чушь? Мне как-то даже очень жутко стало от таких ваших мыслей. — Убирайтесь отсюда! — закричали на них стоявшие рядом люди. — Убирайтесь! Вон! Вон! — «Хватайте их и выкидывайте вон!» Раздавались вокруг Немаркетинга шофера, чрезвычайно нарядно одетого журналиста и знакомого незнакомца возмущенные крики. «Давайте! Хватайте этих кощунствующих и вышвыривайте их вон из церкви!» Краем глаза Немаркетинг заметил, что старуха, которая только что смотрела на него, Столь ужасным взглядом все же поднялась четверенек. Тем временем шофер Пазика неодобрительно покачал головой, соглашаясь с порицающими словами немаркетинга. Не мерзость! Римская администрация не позволила бы совершить каннибализм, поэтому всю историю должна была подготовить большая и тщательно законспирированная организация заговорщиков. Да, вот еще что. Жертва Иисуса действительно была совершенно добровольной. Чуть тише, чем прежде, проговорил чрезвычайно нарядно одетый журналист. Но это уже было все равно, потому что кругом воцарилась почти что тишина, если не считать звуков из удаленных пределов храма. И все вслушивались в его слова, как бы приглушенно он их не произносил. — Добровольный? — переспросил Немаркетинг. Стоявший теперь рядом с ними шофер в крайнем удивлении пучил глаза. — Да, конечно, добровольный. Торопливо, словно опасаясь, что ему не дадут договорить, отвечал журналист. Он пожертвовал собой ради общего дела. Понимаете, он был как, как герой Александр Матросов, которого, по мнению некоторых историков, на самом деле не было. Он закрыл собой пулеметную амбразуру. Но за Христом Спасителем стояли крупные силы. Восприятие его жертвы людьми было тщательно подготовлено. Понимаете, ведь в то время вообще в этом плане было и гораздо проще – Народ был совершенно темный, средств массовой информации не было никаких, возможности для пропаганды были самые фантастические. Все, все в истории Христа Спасителя доказывает, что это был заговор и манипуляция, и пропаганда, как он въехал в Иерусалим, как он въехал в Иерусалим, смотрите, как он въехал в Иерусалим. «Как?» — совершенно глупо переспросил шофер автобуса. Он послал апостолов взять осла, специально подготовленного для въезда. Все уже было специально подготовлено. Апостолы пришли по указанному Христом адресу, назвали фразу «Осел нужен Господу», пароль, и осла предоставили. Разве такое могло произойти без того, чтобы быть тщательно и заранее подготовленным? А дальше? Иисус въезжает в Иерусалим, тамошняя встреча тоже подготовлена, некие люди провозглашают его царем. «Я вам говорил, обреченного быть жертвой величали всегда царем и кидают ему под ноги свои одежды. Встреча триумфальная!» «Это были его ученики и последователи», — возразил Немаркетинг. «Как же! Ученики последователи!» саркастическим тоном передразнил его молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «С одной стороны, позже понадобилось предательство Иуды, чтобы стражники и первосвященники могли задержать его, потому что никто его вроде бы в лицо и не знал». А с другой стороны, стоило ему появиться на улицах города, как случайно оказавшиеся рядом люди кинулись приветствовать его и швырять ему под ноги своей одежды. Нестыковочка! А как без поддержки боевиков можно было опрокидывать столы менял в Иерусалимском храме? Да еще и выгнать из храма всех находившихся там в тот момент торговцев. Могут это сделать? униженные и оскорбленные, слепые, калеки, дети, нищие. Вы представьте себе отъевшихся менял и торговцев, которые глотку порвут за свой товар. Можно их просто так вот прогнать? Тут нужды, нужны мордовороты. Именно они специально направленные кем-то и поддерживали спасителя при изгнании менял и торговцев из храма. Так что не все так просто – И никакие не ученики и не последователи встречали его на въезде в город. Его встречали те, кого в современной театральной среде называют клакой. Все, дорогой мой, было тщательно продумано и организовано. Но зачем же все это было нужно, если суть дела заключалась только в том, чтобы сожрать Иисуса? Изгнание менял из храма. Это как-то... «Дорогой мой, все гораздо сложнее, сложнее, чем просто сожрать. У них были определенные взгляды. У тех, кто стоял за всем этим, кто стоял за не слишком образованным, но пылким сыном плотника. Тяжелая жизнь, народные страдания, римская оккупация, а в храме толстосумы деньги меняют. Понимаете, все переплетено». Все, как и всякая идеология, слишком запутано. Потом, помните у Некрасова? Я знаю верно, дело прочно, когда под ним струится кровь. Кровь, смерть были необходимы. Я вот что думаю. Это, конечно, не Иисус все придумал. Он был слишком молод, тридцать пять, и не чтобы такое придумать. Придумал однозначно кто-то другой, кто-то другой или другие, стоял за всем этим. Но им был нужен символ. Он согласился стать символом. Ему нужна была слава, поклонение, восторженные ученики. Им, тем, кто стоял за ним, слава была не нужна. Им было нужно дело. Их уже стали окружать. Верующие подступили к ним со всех сторон и смотрели на них с нескрываемым озлоблением. Немаркетинг чувствовал, что этот разговор как-то необходимо немедленно прекратить. «Дело? Какое дело?» — тем не менее спросил он. «Культ, который они исповедовали, они должны были притворить свои воззрения в практику. Идем дальше». Тайные вечери. Христос, Спаситель, точно знал, где Его будут ждать. У них все было точно определено. Где состоится ужин, какой дом. Вся информация заранее была у Христа, Спасителя. То есть, вы понимаете, как все сложно было организовано. Это было не одного дня дело, и участвовал в нем не один человек, причем... Апостолы, ученики, в подготовке вечерей не участвовали. Они сами ничего не знали. Он посылает своих учеников, мол, идите, все будет готово. И организация оказывается на высоте. Именно в том доме, который был им назван, именно в то время, которое было им названо, все оказывается готовым. Стол, скатерть, еда, напитки – Понимаете, такое может произойти только в том случае, если готовить все очень долго, заранее и многим людям. Понимаете, вроде с одной стороны, все выглядит достаточно спонтанно, неподготовленно, ведь в священных книгах не описано, как технологически, и какими силами, и про каких сопутствующих обстоятельствах готовился тайный ужин. А для нас, мне кажется, сторонних наблюдателей Это и есть самое главное. Я не знаю, можно ли воспринимать все это всерьез. Меня охватывают сомнения. Нет. Вы, конечно, можете отмахнуться от своих сомнений и верить в то, что Христос Спаситель был один, сам по себе, просто ходил и наставлял своих учеников. Верить в то, что никаких умных заговорщиков за ним не стояло. «Верить, что его слова про то, что надо есть его тело и пить его кровь – это просто цветистая метафора. Верить в это совершенно слепо, не рассуждая, потому что верить просто так, не сомневаясь, гораздо проще, чем долго и мучительно обдумывать все то, что я только что вам сказал». Проговорил молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Люди!» «Долго мы будем все это слушать?» «Кошмар какой-то! Кто это такие? Кто это такой?» «Что они здесь несут? Долго они будут над нами издеваться?» «Да они же просто издеваются над нами! Они же богохульствуют! Они нарочно и откровенно богохульствуют!» Гонать их! гнать в шею мерзавцев! Особенно этот, разнаряженный!» Он самый главный из них, самый мерзкий, самый богохульник. Такого просто убить надо. Не в церкви, не в церкви. Гнать их сперва отсюда, гнать их. Такие крики все громче раздавались под сводами православного храма. Но молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист, казалось, не мог уже остановиться. Он продолжал и продолжал. Тайная вечеря происходило накануне еврейской Пасхи. Заклание пасхального агнца, как говорится в священных книгах, а говоря проще, убийство жертвенного пасхального барашка произошло под Пасху, а на Пасху евреи привыкли есть этого самого барашка, и пасхальный агнец – это нечто вроде современного рождественского гуся. Ясно вам теперь? Что сделали ревнители мрачного культа с Христом на Пасху, и куда делось его тело из гроба? Сначала чужими руками загубили, а потом и съели по частям, кровь выпили, а мы на Пасху все это повторяем, символически, конечно. Попиваете? Когорец-то!